Глава 14. «Кайл?» – удивилась я. «Вы же собирались покинуть город?» «Вы знаете моего брата?» Не меньше меня удивился мужчина, потом нахмурился. «Только не говорите, что вы его жена!» «Что?» «Нет, конечно!» – замахала головой я. «Никакая я не жена!» «То есть жена, но не Кайла!» «Так вы его брат?» «Понятно!» «Непонятно только, что вы делаете в моем доме». Брат Кайла нахмурился еще больше. Его красивое, как и у моего спасенного лицо, выражало крайнюю степень задумчивости. Будто он не мог что-то понять или решить. Вот он устало потер переносицу, обернулся, осмотрел дом, в котором находился, и уже более уверенно заявил. «Мне нечего делать в вашем доме, Сая. Наверное, именно поэтому я нахожусь в своем». «Да? Вы уверены?» «Абсолютно!» — кивнул мужчина и сложил на груди руки. «А где тогда мой муж?» — совсем растерялась я. «Должно быть в вашем доме», — предположил он. «Ох и правда! Чего это я?» Видимо, от усталости и жары мой мозг совсем перестал соображать. «Так-то, конечно, логично. Если муж мой, то и находиться должен в моем доме. Остается главный вопрос, как его найти. В смысле дом? Муж, к сожалению...» вряд ли потеряется мама мне в кустике надо не вовремя дернул меня за платье степашка привлекая внимание ох вы позволите смущенно поинтересовалась у хозяина помещения куда нас так и не пустили что воспользоваться вашим туалетом боюсь мой сын не дотерпит до нашего да конечно неохотно согласился мужчина и сделал шаг в сторону пропуская нас с сыном поддержите пожалуйста попросила, всучив ему многочисленные пакеты, а сама, схватив степашку, потащила в санузел. Теперь, оказавшись внутри, я могла убедиться, что дом и правда не наш, хотя вот внешне один в один. Сделав все дела, я забрала у немного обалдевшего от наглости незнакомки брата Кайла наши пакеты и спросила. «А вы, случайно, не знаете, где дом Марка? Видите ли, мы немного заблудились». «А зачем вам его дом?» Снова нахмурился оборотень, наверное, решивший, что у меня хобби такое — ломиться в чужие дома, а сейчас настала очередь Марка. «Мы там сейчас живем, ответила застенчиво, улыбаясь. «Может, хоть направление покажете?» Мужчина тяжело вздохнул, было видно, что он не очень рад нашей встрече, и мы его уже порядком достали, но бросить потерянных женщину с ребенком без помощи ему не позволяла совесть. «Ладно, пойдемте, провожу». Буркнул он и вышел за дверь, затем закрыл дом на замок и, забрав большую часть моих пакетов, повел нас в обратном направлении. И как принц мог так ошибиться? «Меня, кстати, Лана зовут, а это Степашка», — решила представиться я, чтобы хоть немного сгладить неловкое молчание. «Конор», — сухо произнес, наш новый знакомый. «Так откуда вы знаете моего брата? И как давно?» «Совсем недавно, буквально пару дней, мы с ним и его друзьями в лесу познакомились, и парни любезно проводили нас до города». «Пару дней?» – переспросил Конор и внезапно остановился, после чего медленно повернулся ко мне, впиваясь пытливым взглядом. И «Я правильно понял?» «Ну да», – кивнула я. «Тогда откуда вам известно, как выглядит Кайл? Он уже несколько лет не оборачивался». «То есть он не знает». «А когда вы видели брата в последний раз?» — уточнила, опять улыбаясь. «При чем тут это?» — раздраженно огрызнулся Коннор. «А при том, что у вас старые сведения, Кайл уже оборачивается», — объяснила я, стараясь не обижаться на чужую грубость. «Он исцелился при помощи воды из Священного озера, а сейчас с друзьями отправился на помощь другим несчастным». «Сказать, что мужчина удивился, значит ничего не сказать. Он был в шоке». Вы хотите сказать, что брат нашел озеро? Нет, возразила. Я хочу сказать, что ваш брат нашел тех, кто нашел озеро и прихватил оттуда немного водички. И кто это? Мы, призналась скромно и даже глазки опустила. Вы не врете? недоверчиво спросил Коннор. Не имею такой привычки, гордо отрезала я и продолжила путь. Было даже немного обидно от скепсиса спутника. «Невероятно!» – ахнул Конор за моей спиной и, догнав, извинился. «Простите, но это действительно больше похоже на сказку. Мне тяжело поверить, что после стольких лет страданий брату так повезло. Надеюсь, вы говорите правду». «Я говорю правду». «Если так, то я ваш должник», – серьезно произнес мужчина, а по его просветлевшему лицу и полному надежды взгляду было заметно, как он рад такой новости, правда, еще до конца не верит. «О, не стоит!» — отмахнулась я. «Странно, что вы вчера не встретились с Кайлом. Он, конечно, говорил, что не задержится в городе, но все равно, почему не нашел родного брата?» «Ничего странного», — пожал плечами оборотень. «Я был на дежурстве. Видимо, он не захотел тратить время, дожидаясь, когда вернусь». «Жаль, конечно». Хотелось бы увидеть воочию изменения, о которых вы говорите. «Да, жаль», — согласилась я. «Но ничего, ещё насмотритесь». «Надеюсь», — вздохнул Конор и улыбнулся. Я даже немного зависла от этой улыбки. Так она преобразила лицо моего спутника. Сейчас стало заметно, что братья все же отличаются. Конор старший и серьезней. Кайл улыбался как-то по-мальчишески, а вот его брат будто не привык это делать. «Хм...» «Вот мы и пришли», — сообщил оборотень, повернув на очередной развилке улиц. Но я это и сама увидела. И муж, и дом, все было на месте. Недовольный супруг сиротливо сидел на ступеньках, а при виде нас вскочил и возмущенно зашипел. «Вы где шлялись? Почему я должен сидеть под дверью, как какой-то бомж? И кого это ты опять притащила?» «Как обычно, сама вежливость. Эх, как же я устала за него краснеть!» «А ведь раньше таким не был». «Папа!» — обрадовался сын, кидаясь в объятия отца. «А мы по магазинам ходили, а потом к дяде Коналу в туалет, и он нас плавозал. «Ясно», — буркнул муженек, сверкая глазами на то, как смущенная я забираю пакеты у оборотня. «Значит, наш туалет тебя не устраивает, бессовестная. Все тебе не имется, и это при живом-то муже, Совсем страх потеряла». «Извините моего супруга», — повинилась перед Коннором, старательно не обращая внимания на муженька. «Он, должно быть, переволновался, и спасибо, что проводили». «Не за что», — ответил мужчина задумчиво и немного враждебно косясь на Костика. «Это меньшее, что я мог сделать для вас. До свидания». «До свидания», — кивнула я и, переложив все сумки в одну руку, пошла открывать дверь дома. «Кажется, меня ждет скандал».